Глава одиннадцатая. «Анна, вам плохо?» Уля наклоняется к женщине. «Стой, дурень!» Бьорн прихватывает его за ткань рубашки на спине и резко дергает. Парня отбрасывает назад, словно тряпичную куклу. «Эй, полегче!» С возмущением восклицает Улли. без бесцеремонно затыкает ему рот своей ладонью. «Заткнись!» — шепчет он. «Если ты помешаешь ритуалу, дух Эллы может найти прибежище в теле Анны». Лучше прикуси свой язык и не встревай. Цыганка икает и с трудом подавляет рвотный рефлекс. Черная жижа из земли и крови сползает с ее губы. По подбородку глаза темнеют, Теперь она молча раскачивается, прижав расческу к груди. м м И что дальше? не выдерживает Ульрик. И тут тело Анны начинает сотрясаться в конвульсиях. Она одергается так, будто ее вот-вот вырвет, отбрасывает расческу на пол и с силой вцепляется в ручки кресла. С ее губ срывается тихое рычание, затем тарабарщина на цыганском, а потом женщина резко замирает и низким голосом выкрикивает: Приказываю тебе! вбирает в грудь воздуха, приказываю, явись! Пойду-ка я отсюда! Бормочет Олли, пятясь назад, когда ее глаза вдруг начинают закатываться за веки. Пламя свечей вспыхивает ярче и поднимается выше, а затем гаснет. В трейлере воцаряется такая леденящая тишина, что я, хватаю бьерна за руку, и вдруг понимаю, Ульрик схватил тоже, только правую руку Хельвин, вздохнув, отцепляет его от себя. Мою же руку он не скидывает. Вокруг темно и жутко от того, что не знаешь, с какой стороны придет неведомое. Может, оно уже окружило нас со всех сторон, а может, только что проникло в тело Анны и готовится нанести удар. «И что?» — шепчет Олли. Кажется, его зубы стучат от страха. Я медленно оглядываю комнату. Пахнет кровью, дымом и благовониями. Глаза еще не привыкли к мраку, поэтому перед зором пляшут рыжие всполохи. «Ах, нет, это глаза бьорна Осознание этого заставляет сердце сжаться. Парень прекрасно видит в темноте. Это его особенность, но он не человек в полном смысле этого слова, и это то, что уроднит нас и одновременно разводит по разные стороны баррикад. «Ты покажешь мне, Элла?» — Раздается его голос. Я пытаюсь проследить за его взглядом. Парень смотрит в пустоту на противоположной стороне стола от Анны, замерзшей в странной позе, будто не дыша. «Покажи!» Меня сотрясает от его требования, как от раската грома. Голос Хельвина словно режет меня пополам. Улли съеживается. Она тут? То, что от нее осталось, отвечает бьорн холодно. Сейчас она выглядит ровно так, как выглядела тогда, когда я спустила свой последний вздох. Я тупо пялюсь в темноту. Мне хочется ощутить то же, что и он, увидеть девушку, почувствовать энергию, но пустота остается пустотой. Неужели Бьорн сейчас видит истерзанное тело Эллы? Неужели смотрит ей в глаза? У нее вообще остались глаза? Нет, говорит Хельвин, но это не ответ на мой вопрос. Он обращается к Эл. Это приказ оракула. У нее вещь, принадлежащая тебе. И в эту же секунду, покачнувшись с грохотом, опрокидывается стул. Кто-то взвизгивает от неожиданности. В первое мгновение я решаю, что это Уллин, но потом смотрю на него и понимаю, Это мой собственный голос. Просто от страха я перестала себя контролировать. «Тебе придется. склонив голову на бок, твердо произносит Бьёрн. Фраза звучит как угроза, и в следующее мгновение возле нас проносится ветер. Я понимаю, что это дух девушки. Пролетает мимо и скрывается прочь. «Что это было?» — шепчет ошарашенный Ульрик. Но его вопрос остается без ответа. Бьорн срывается с места, толкает дверь и выбегает на улицу. В трейлер врываются ветер и запах сосен. «За ним!» — кричит Улли. Но в этот момент Анна, издав низкий гортанный звук, падает со стула на колени и упирает ладони в пол. «Беги!» — бросаю я Ули и опускаюсь на колени рядом с ней. Перед тем, как выбежать, парень щелкает выключателем у выхода, и в трейлере загорается свет. Анна, что с вами? глажу цыганки спину. Все хорошо? Женщина дергается всем телом, пытаясь вдохнуть воздуха, но у нее это не получается, она начинает трястись сильнее. Дышите! Аруя, я, видя, как она бледнеет. Дышите, боже! Меня само трясет от страха за ее жизнь. Она тянет ртом воздух, но вместо вдоха у нее получается низкий горловой звук, от которого все мое тело буквально не имеет. «Это не голос, это точно что-то потустороннее!» «Дышите!» — ударяю я ей по спине. И, выгнув шею, женщина вдруг избавляется от всего, что проглотила, ее, рвет на вышитый цветастый коврик черной земляной смесью, густо приправленной птичьей кровью. «Всё хорошо!» — приговариваю я, поглаживая её спину. Анну снова рвет фонтаном. «Кажется, конца и края этой чёрной жижи не будет». Я вскакиваю, беру с полки что-то похожее на полотенце, чтобы вытереть ей лицо, но сверху на меня падает что-то тяжелое – это шкатулка с картами. Я не успеваю среагировать, и таро рассыпаются по полу. «Ой!» — приседаю и начинаю собирать их. «Плохой знак!» — сипло произносит женщина. Тяжело дыша, она вытирает рот рукавом и усаживается на пол. Собрав карты в шкатулку, я подаю ей полотенце и вижу, что под градом катится по ее бледному, как милу лицу. Вам нужна помощь? Я просто без сил, выдыхает Анна. Беги, беги за ними. А вы? Со мной все будет в порядке, обещает она. Сейчас отпустит, и я позвоню Хельвинам. Они вас найдут. Они помогут. Ее глаза закатываются, руки ослабнут, но у меня нет выбора. Я вскакиваю и бегу к двери. Простите! Простите! Помоги, Саре! цыганка кивает, сжав челюсти в подобие улыбки. Помоги! Хлопнув дверью, я несусь в темноту леса. Под ногами слышится хруст веток и шорох травы. Улле! Ару я, теряясь в лабиринте темных стволов деревьев. Бьорн! Несусь на угад! Ветви хлещут по щекам. Я пытаюсь закрываться от них руками. Бегу, бегу, бегу! Прислоняюсь к одному из шершавых стволов, чтобы отдышаться, поднимая взгляд вверх. Стальные тучи доедают огрызок желтой луны, а сосны тянут к ним свои верхушки, точно адепты, поклоняющиеся этой темной силе. «Улли! Бьорн! кричу я из последних сил и прислушиваюсь к зловещей тишине. Холодный воздух обжигает горло, щекочет нос. Тихо. И наконец где-то вдали хрустит ветка. Я замираю, стараюсь не дышать, но сердце бьет в грудь точно молот. Сюда! это голос Ульрика. Я с облегчением выдыхаю, отпускаю ствол сосны и бросаюсь на этот звук.